Глава 3. Уже в первых сочинениях Островского обнаружилась новизна его поэтики. Он внес в драматический род творчества опыт романа, эпическое неспешное движение, обстоятельность сценических характеров. «Повести в ролях» определял это свойство драмы Достоевский. Зрители, что и говорить, привыкли к комедиям более сюжетным, легким и увлекательным по фабуле, но и забывавшимся на другой день. В рецензии «Русский театр в Петербурге» Белинский иронизировал над ходовым сюжетом. Какого бы рода и содержания не была пьеса, содержание ее всегда одно и то же. У дураков родителей есть милая образованная дочка, она влюблена в прелестного молодого человека, но бедного, обыкновенно, в офицера, изредка для разнообразия в чиновника, а ее хотят выдать за какого-нибудь дурака, чудака, подлеца или за все это вместе. Попробуем приложить эту схему к пьесам Островского, у него ведь тоже найдется и дочка, влюбленная в молодого человека, и препятствующие ее счастью родители, бедная невеста, ни не в свои сани не садись, бедность не порог, и увидим, что все в этих пьесах так да не так. Плотная, весомая материя жизни как бы обновила сценический реализм, сообщила драме «Ритм естественного дыхания». Интерес у Островского вызывается не остротой фабулы, не крутыми поворотами действия. Жизнь течет неторопливо, как равнинная полноводная река, характеры обозначаются крупно, и интерес создает поразительная похожесть и рельефность фигур и языка, иронически подсвеченного бытовым юмором. Заявив себя в первой комедии по преимуществу сатириком, Островский не просто следует автору «Ревизора», но чем дальше, тем очевиднее вступает с ним в творческий спор. Он видит вокруг не одни кувшинные рыла, не одних Хлестаковых и ляпкиных-тяпкиных Ему хочется смелее ввести в комедию светлые, страдающие характеры прикоснуться к положительной стихии народной жизни. «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его», — пишет он в пору работы над пьесами «Не в свои сани и бедность не порог, — «надо ему показать, что знаешь, за ним и хорошее. Этим-то я теперь и занимаюсь», — соединяя высокое с комическим. Загадка национального характера в его взлетах и падениях всегда стояла перед Островским. То, что в первые десятилетия деятельности было сказано в этом смысле драматургом, его бескорыстный и увлекающийся трубадур Аполлон Григорьев вославил как новое слово в искусстве. В отрицательных своих лицах самодурых купцах Островский находил при всем их упрямстве и злом своей нравии Примеряющую черту отходчивости сердца, легкого поворота на добро. Но этого было мало. И самодурный быт в его комедиях то и дело поправлялся и дополнялся другими светлыми лицами, молодыми приказчиками, сохранившими наивную честность, ясность простой души, юными девушками, вступавшими в жизнь с таким запасом чистоты и доброго сердца, что все симпатии зрителей летели к ним». Увлекал Островского и сама многоликая, разлитая в быти народность. Песни, сказания, пляски, святочные обряды. С какой любовью воссоздан этот русский карнавал в комедии «Бедность не порог» 1853. И посреди него тоже, не в своей, как бы карнавальной одежде ряженого, бабьем, обветшавшим Бурнусе, «Любим торцов, говорящий правду в лицо всем и каждому и способный пробудить совесть в своем сбившемся с пути брате». Сатира навсегда пойдет с той поры у Островского рука об руку с поэзией. Слово «комедия», выставленное в подзаголовке многих его пьес, настраивало простодушного зрителя на зрелище сулящее сплошной смех, но Островский имел в виду другое, правдивое нравоописание, смелое открытие трагикомизма жизни. С обычной проницательностью это отметил Достоевский, недооценивший в целом Островского, но именно его пьесами, наведенной на важное рассуждение. Разве в сатире не должно быть трагизма? Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира – Две сестры и идут рядом, и имя им обеим, вместе взятым. Правда. Начиная с первого театрального триумфа, когда в феврале 1853 года пьеса «Не в своей сани» была сыграна на сцене Большого театра московской драматической труппы, Островский окончательно поверил в свое призвание. Он будет и дальше пробовать искать, ошибаться, временами увлекаясь наивной идеализацией, но не соступит с принятого пути, поисков подлинно светлой народности в недрах темного и жестокого самодурного быта. Подхваченный волной общественного подъема поры оживления и надежд после Крымской войны и смерти Николая I, Островский создает новую для себя по задаче и наделавшую немало шуму пьесу «Доходное место» 1856. Эта комедия, успевшая появиться в журнале, но снятая со сцены накануне премьеры, говорила о том, как глушится, губится жизнью порывы дерзкой молодой честности. В годы, когда ослабли поводья цензуры и общественная критика злоупотреблений стала считаться хорошим тоном, одна за другой возникали моралистические пьесы о вреде взяток и раскаявшихся взяточников. Островский взглянул на дело глубже. Его взяточник – незаматерелый злодей, не негрубый подьячий старого времени. Напротив, добрый отец семейства, уважаемый и привыкший уважать себя чиновник. От полноты души Юсов может позволить себе сплясать на людях в трактире, так как мнит свою совесть чистой. В самом деле, должен ли ставить он себе в укор то, что давно стало традицией и тайно признанной нормой? Он брал, но ведь брал за дело, не надувал просителей, не хапал лишнего и почитает себя человеком порядочным. Впрочем, это лишь яркая тень к развитию главной темы. Герой пьесы, вчерашний студент, вероятный воспитанник либеральных профессоров Редкина и Грановского, в душе и памяти которого еще живут высокие фразы, летевшие с кафедр в университетской аудитории – поставлен перед необходимостью войти в грязный поток обыкновеннейшей жизни. Попреки молодой жены, мечта глупенькой Полины хорошо одеваться и жить, как все, в какой-то миг перевешивают на чаше весов жизненные принципы Жадова, и он поневоле соступает на истоптанную до него поколениями чиновников дорожку. В споре модной шляпки и заветных убеждений Верх берет шляпка. И хотя Островский в финале пытается спасти идеализм Жадова, его поражение несомнение его возможной победы. Пучина так будет названа в 1860-е годы пьеса, развивающая дальше этот мотив. Лишен обольщений взгляд драматурга на бездонную толщу корысти и лжи, материковую неподвижность быта. Да, велика закоснелая сила традиций российского служилого сословия, да только ли его, заглотившего в свое чрево и перемоловшего без жалости ни одно поколение пылких молодых правдолюбцев. Как хотелось бы Островскому научить людей жить правдиво и по совести? Как хотелось ему зажечь в понурых и сумеречных душах свет истины? Но драматург свободен от многих иллюзий, свойственных просветителям. Ум его не суетлив. Это подлинная мудрость, которая знает, как трудно пробудить сознание человека, опустившегося в пучину простой проповедью, лихим морализаторским натиском. Благородные попытки перевоспитания словом упираются как в стену в житейский интерес Или нищенскую бедность сознания, потемненного вековой копотью предрассудков. Подобно своему герою адвокату Дасужеву из комедии Тяжелые дни 1863. Драматург немало лет прожил в стороне, где дни разделяются на легкие и тяжелые, где люди твердо уверены, что Земля стоит на трех рыбах и что по последним известиям Кажется, одна начинает шевелиться, значит, плохо дело. Где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями. Где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на Луне. Где своя политика и тоже получаются депеши, но только все больше из Белой Арапии и стран к ней прилежащих. Досужев выбирает себе точку наблюдения на самом дне пучины, которая к северу граничит с Северным океаном, к востоку с Восточным и так далее. Обжившись здесь, трудно питать просветительские иллюзии. Косность и глупость не стыдятся себя, они самодостаточны. Но островский драматург находит свой способ воздействия на людей, заставляя их глядеться в нельстивое комедийное зеркало – и не отчаивается искать, собирая по крупицам то доброе, что дремлет в самом обычном человеке. Ошибались те, кто думал, судя по его дебютам, что правда его пьес сводится к внешней похожести жизнеподобию. Островский терпеливо разъяснял. При художественном исполнении слышатся часто не только единодушные аплодисменты, а и крики из верхних рядов «Это верно, так точно». Но с чем верно художественное исполнение? Конечно, не с голой обыденной действительностью. Сходство с действительностью вызывает не шумную радость, не восторг, а только довольно холодное одобрение. Это исполнение верно тому идеально художественному представлению действительности, которая недоступна для обыкновенного понимания и открыта только для высоких художественных умов. Радость и восторг происходят в зрителях от того, что художник поднимает их на ту высоту, с которой явления представляются именно такими. Сказано это об актере, но относится и к делу драматурга. Высокой авторской точкой зрения Островский и стремился обладать, разумеется, без тени идеализации, стеснящий правду. К зениту своей жизни он подошел с той зрелостью взгляда на мир, которая позволила ему быстро и вдохновенно написать «Грозу».